на СК-5. Об этом смотри на сайте www.voda-spb.ru. В работах от человека образа к человечности и диалектика и атеизм две сути несовместимы.